Глава 12 Обмен мнениями. «Ты ошибаешься, Сэм», — заявил Джон. Он стоял, прислонившись к стволу огромного кедра и скрестив руки на груди, а Элли и Хантер сидели рядом на широком пне. Все слушали рассказ Сэм о рюкзаке и документах, которые она видела, когда была на лодке. «Что?» — с досадой переспросила Сэм. «Там был рюкзак с именем Кэрри?» «На той самой лодке, где был отец Эрики! Вы же не думаете, что это простое совпадение?» Сэм едва не забыла о рюкзаке. Вчера она даже не сказала о нем Элли. По сравнению с возможностью попасть в беду, это попросту не казалось чем-то важным. «А что насчет знака, о котором Сэм нам рассказала?» — настаивала Элли, глядя на брата. «Если такой же был на футболке Лизы, «Ты не думаешь, что это доказывает ее связь с теми людьми на лодке?» «Эрика приняла Сэм за ту девочку, Кэрри. Значит, она примерно нашего возраста». «Так чего именно вы хотите?» — раздраженно спросил Хантер. «Потому что если вы расскажете маме с папой, как узнали о рюкзаке, они не захотят больше слушать и отправят нас всех по домам. А лично я прекрасно провожу здесь время». «Мне бы хотелось пойти в пятницу на фестиваль по возведению песочных замков. Если этой леди нравится бегать по лесу с сумасшедшим ребёнком, то пусть. Это не наше дело!» Все четверо разом начали говорить, приводя свои аргументы. Сэм жалела, что поделилась с братом историей о встрече на лодке. Она должна была догадаться, что он попытается использовать всё против неё. «Ну, я уверена, что папа будет в восторге!» когда узнает о вашем полуночном плавании», — выпалила она в подходящий момент и потом сразу же пожалела о сказанном, когда увидела выражение лица Джона. Джон отошел от дерева, выпрямился и поднял руки, призывая к молчанию. Он достиг желаемого эффекта. Спор тут же прекратился. «Мы все правы», — заявил он. «Согласен. Из-за рюкзака вся история с Лизой и Эрикой выглядит подозрительно». К же футболка, которая была на Лизе, может связывать ее с тем, чем занимается ее муж, с теми непонятными типами. Но все равно наш единственный вариант сейчас — это пойти к родителям и назвать нашу соседку Лизу лгуньей, основываясь на том, что видела Сэм, когда без разрешения залезла на борт чужой лодке. Даже если родители закроют на это глаза и выслушают нас, то что они смогут сделать? Пойти к соседям и обвинить их в чем? Вы не понимаете? Их не в чем обвинить. Даже невинный разговор о случившемся будет выглядеть, как попытка сунуть нос в чужие дела. А это уже нарушение закона. Теперь, когда Джон разложил все по полочкам, Сэм чувствовала себя довольно глупо. Слава богу, он был с ними заодно, поэтому и не побежал сразу к родителям. И он был абсолютно прав. Единственное, что случится, она снова попадет в беду. и тогда уже точно не сможет помочь Кэрри. «И что теперь?» — тихо спросила Элли после долгого молчания. «Будем придерживаться первоначального плана. Расскажем родителям, что именно здесь случилось», — с решимостью заявила Сэм. «Но нам надо поискать зацепки насчет этой Кэрри и еще подумать, в чем могут быть замешаны те подозрительные мужчины». Элли улыбнулась, радуясь, что Сэм снова взбодрилась. Она действительно была очень сообразительной, и у нее иногда появлялись потрясные идеи. «Как ты планируешь сделать это, Шерлок?» Разумное замечание Хантера прервало ее мысли, и Элли нахмурилась. «Так же, как мы делали это всегда?» — сказала Сэм без промедления. Посмотрев на Элли, она подмигнула. «Будем обращать на все внимание». Сидя у окна в небольшом кафе, Сэм наблюдала за проходившими мимо туристами. Несмотря на то, что было уже 9 вечера, народу на улице было много. Мальчишки согласились поехать посмотреть кино. Сеанс подошел к концу полчаса назад, и папа был рад одолжить им фургон. Ранее итон и Кейти Вулф выслушали удивительную историю, которую им рассказали Джон, Хантер, Сэм и Элли. Когда они закончили, итон и Кейти были обеспокоены, но не рассержены. Девочки не нарушили обещание, не ходили на тропу в одиночку, и ребята пришли на выручку тому, кто в этом действительно нуждался. Родители тотчас же отправились к соседям узнать, как дела у Лизы и Эрики. Но им никто не открыл. «Я навещу Лизу завтра», — заверила Кейти. «Не волнуйтесь. Я смогу убедиться, что они в порядке, и, возможно, помогу ей связаться со специалистами, способными помочь Эрике». «У меня все еще есть несколько контактов государственного уровня в различных программах». Разочарованная, что родители не поняли всей глубины проблемы с потерянной сестрой, Сэм, тем не менее, не стала винить их. Взрослые поверили в объяснение Лизы, что Эрика это все выдумала, и у них не было причин сомневаться. Но мама хотя бы поговорит с Лизой, а это было уже кое-что. Сейчас Сэм сконцентрировалась на прохожих, но не увидела ни тех подозрительных мужчин с лодки, ни старика, который рассказал им историю о капитане Вуди, ни девочку, которая была бы похожа на нее саму. Сэм вернулась к разговору за столом и засмеялась. Хантер и Элли обсуждали концовку фильма уже минут 15. Финал был очень напряженным, и мнения друзей разделились. «Она точно сбежала!» — настаивала Элли. Ее мороженое стекало по руке, она совсем о нем позабыла. «Вот почему они уже снимают продолжение, Хантер!» «Нет!» – запротестовал Хантер. «Хрустальный череп был активирован и перенес их всех, поэтому они...» «Вы читали книги?» – прервал их Джон. Когда Хантер и Элли молча перевели на него взгляд, он засмеялся. «Потому что я читал и знаю, что случится в следующем фильме. Но вам я не скажу!» Продолжал он, очевидно, радуясь тому, как заинтриговал их. «Так что вы или будете ждать до следующего года, или можете одолжить у меня трилогию». Спор начался снова, а Сэм повернулась к окну и замерла. Из почтового отделения прямо через улицу вышел Кевин Мур. «Там должно быть почтовые ящики», — подумала Сэм. В их маленьком городке был такой же почтовый офис, просто небольшая комната с огромной стеной с почтовыми ящиками, владельцы которых могли пользоваться ими когда угодно. Сэм догадывалась, что люди, живущие на лодках, должно быть, арендуют здесь почтовые ящики. Толкнув Элли, сидящую рядом, Сэм молча указала на мистера Мура. Они видели, как он разорвал большой конверт, вытащил маленький предмет, завернутый в пупырчатую пленку, а затем, прежде чем уйти, бросил конверт в урну. Как только он исчез из виду, Сэм подтолкнула Элли, чтобы она дала ей выйти. — Подожди здесь! — тихо сказала она. Мальчики даже не успели спросить, что она собирается делать, как Сэм уже вышла за дверь и пробежала через улицу. Они недоумённо следили за тем, как она подошла к открытой урне и принялась там рыться. Меньше чем через минуту Сэм вернулась обратно, садясь за общий стол. Её щёки покрылись румянцами, она казалась очень взволнованной. «Наша следующая зацепка», — заявила она, как ни в чём не бывало, кладя на стол большой коричневый конверт. Все наклонились вперёд и увидели логотип в верхнем углу конверта на месте обратного адреса. «Это двойная спираль», — с уверенностью заявил Джон. «Ну, вроде того, это рисунок, основанный на двойной спирали. Это ДНК», — объяснил он. «Точно?» — воскликнула сэм. «Мы изучали эту тему в научном классе в прошлом году. Я знала, что уже где-то это видела. Но да, немного не так выглядит. Вот почему я не могла вспомнить. Как называется компания? биокор ресурсы. прочитал Хантер. Под заголовком рисунок двойной спирали смешивался с буквами «М» и «В» над и под ней, которые затем расшифровывались как «Компания Мэклин и Веслер». «Здесь нет адреса», отметила Сэм заинтригованно и разочарованно. «Это компания из Дании, занимающаяся биоинженерией», сказала Элли, и все с удивлением посмотрели на нее. Она пожала плечами и показала на свой телефон. «Здесь есть Wi-Fi», — радостно объяснила она. «Дай посмотреть», — попросил Джон, забирая телефон у сестры. Несколько минут он внимательно читал, а потом хмуро посмотрел на остальных и резюмировал. «Это вроде как исследовательский центр, но большинство их контрактов заключено с правительством и не разглашается». После этих слов все молча смотрели друг на друга. А потом Сэм прошептала, с опаской осматривая кафе. «Ну, всё становится ещё опаснее!»